Глава 25. пятая. Таглиос. Разведка на юг. Попробуйте как-нибудь выехать откуда-нибудь незаметно, хотя бы на на каких обычно пашут крестьяне. Тогда примерно наполовину сможете понять трудности попыток выскользнуть из города на подаренных госпожой чудищах. Бедняга-гоблин, обеспечивающий прикрытие, уработался до предела. После того, как мы покинули город, я начал думать, что мы и карету безопасности могли бы взять с собой. Впрочем, незаметность нашего отъезда была лишь относительной. Вороны не покидали своего поста. Казалось, эти проклятые птицы повсюду, где бы мы ни ехали, на каждом дереве и каждой крыше. Ехали мы быстро, и округа в темноте была видна не слишком хорошо. Однако деревни к югу от Таглиуса выглядели зажиточно а земли вокруг были отлично возделаны. Как же иначе снабжать такой большой город? Хотя и в самом городе имелись сады, особенно в богатых его частях. Удивительно, но мясо то ели мало, хотя такую еду можно просто-напросто приводить на рынок своим ходом. Две или три крупнейшие религиозные семьи запрещали мясоедение. Кони наши, вдобавок ко всем прочим достоинствам, могли видеть в темноте И ничуть не затруднялись идти кентером, когда я даже рук собственных не мог разглядеть. Рассвет мы встретили в сорока милях к югу от Таглиоса, и задницы наши были здорово побиты оседла. Крестьяне, поразевав рты, смотрели, как мы проносимся мимо. Лебедь рассказывал мне о вторжении хозяев теней прошлым летом. Дважды мы пересекали тропы той войны, проезжая полностью вырезанные деревни. Уцелевшие, конечно, отстроились заново, но места поменяли. У второй такой мы остановились. Пока мы завтракали, на нас подошел взглянуть местный староста. У нас просто не нашлось слов. Убедившись, что его не собираются никуда забирать, он только с улыбкой пожал мне руку и пошел прочь. — Он знает, кто мы такие, — сказал гоблин, — и думает о нас точно так же, как и городские. — Дураками считает. «Да нет, Костоправ, никто нас за в не держит», — сказала госпожа. «Может, в этом-то и проблема. Может, мы просто не так умны, как они полагают». «И что же?» Я швырнул камнем в одну из ворон и промазал. Она насмешливо покосилась на меня. «По-моему, ты был прав, говоря о заговоре молчания. Но, быть может, они прячут не так много, как ты думаешь. Возможно, они просто считают, что мы знаем больше, нежели они». Зиндаб, лейтенант Магабы и третий после него по значимости, поддержал ее. «Я чувствую, капитан, что в этом и есть самая суть. Я много времени провел на улицах и видел это в глазах всех, смотревших на меня. Они думали обо мне гораздо лучше, чем я есть». Но на меня-то они не просто смотрели. Стоило выйти, тут же начинали кричать, наделяя меня такими эпитетами и званиями, разве что не императорскими. Это здорово смущает». — А вот говорить не станут, — заметил гоблин, собираясь в дорогу. — И раскланяются, и разолыбаются, и задницу твою расцелуют, и отдадут тебе все, кроме девственниц дочерей. Но стоит спросить о чем-нибудь конкретном, ни слова не дождешься. — Правда, смертельное оружие, — сказала госпожа. — Потому-то жрецы и князья ее боятся, — подтвердил я. — Если мы куда значимее, чем кажемся, за кого же они нас принимают? За тот отряд, что проходил здесь, направляясь на север, сказала госпожа. Ответ должен быть в пропавших томах летописи, согласился Зендаб. Это верно, однако их у нас нет. Имея при себе экземпляры своих, я бы продлевал привал, чтобы еще раз просмотреть, ставшее мне известным в храме отдыха странствующих. Те самые первые книги должны были пропасть где-то здесь. Названия на моей карте не напоминали мне ничего, и никак не перекликались с другими, слышанными ранее. чон -лор, так сказать, был концом нашей истории, и началом неведомой страны, хотя и до нежных войн написано было очень много. Что же они все названия поменяли? «Ох, жопа, моя жопа!» — застонал гоблин, забираясь в седло. На то, как такой коротыш оседлывает подобного жеребца, стоит посмотреть — Масло всякий раз подсмеивался над ним, спрашивая, не подать ли ему лестницу. «Костоправ, есть у меня идейка!» «Тревожная новость!» На шпильку он не отреагировал. «Не уйти ли нам в отставку? Не так уж мы молоды для подобных дел!» «Те, которых мы встретили по пути из весла, так и поступили», — сказал ведьмак. «Только долго не продержались. Нам бы город захватить или заключить постоянный договор». Уже раз пятьдесят пробовали, ничего не вышло, разве что в джеизле, и то потом пятки зачесались. Могу спорить, зачесались не у тех, кто туда прибыл. Все мы состарились и устали, ведьмак. «Ты, дедуля, за всех не расписывайся», — заметила госпожа. Швырнув в ворон еще камень, я вскочил в седло. Приглашения к шуткам принимать не хотелось. На этот счет я также устало состарился». Пожав плечами, госпожа тоже оседлала коня. Я погнал животину вперед, размышляя, на каком же мы с ней свете. Пожалуй, ни на каком. Может, той самой искоркой пренебрегали слишком долго. Может, наша близость оказалась контрпродуктивной. Дальше к югу началось нечто необычное. Сторожевые разъезды, да такие крупные, каких я никогда не видывал. В каждой деревне нас узнавали — поднимая точно такой же шум и гам, как и в Таглиосе. Молодые выходили на улицы с оружием. На этику и мораль мне, в общем, плевать. Однако как-то совестно становилось при виде такого, словно бы это из-за меня тихие мирные люди превратились в милитаристов с горящими глазами. Масло полагал, что оружие их было захвачено в отражении прошлогоднего нападения. «Может быть, отчасти». Однако большая его часть была так источена ржой и временем, врагу не пожелал бы подобного. Разведка наша с каждым часом выглядела все невероятнее. Все таглеоссы, каких мы только видели, были милыми, дружелюбными людьми, благословенными землей, где жизнь не есть непрестанная борьба. Однако даже деревенские, похоже, посвящали большую часть свободного времени батальонам своих божеств. «Единственная хоть сколь-нибудь значимая победа, — сказал я госпоже, когда мы удалились от города, добили на восемьдесят, — если эти люди спятят настолько, чтобы противостоять любым испытаниям, какие только смогут предложить хозяева теней. А если мы примем эту разведку, но проиграем первое сражение, все равно не будет никакой разницы, нас уже не будет в живых, и последствия нас не коснутся. За что люблю мою девочку, так это за позитивность мышления». «А ты действительно собираешься подрядиться на эту работу?» «Нет, если только смогу избежать ее». Затем мы и выехали на разведку. Однако есть у меня такое поганое чувство, что желаемое будет иметь мало общего с действительным. Гоблин крякнул и проворчал что-то насчет произвола когтистой лапы судьбы. Сущая правда. Единственной возможностью ни во что не встревать было отыскать иной путь на юг. Черт с ними, с этими хозяевами теней». Мы не слишком торопились и остановились на обед, еще не переварив завтрак. Тела наши не выдерживали испытания непрерывной скачкой. Стареем. Масло с ведьмаком предложили разложить костер и приготовить горячее. Я сказал «валяйте», а сам, усталый и разбитый, устроился поблизости, положил голову на камень и принялся разглядывать облака, плывущие через чужое небо, ничем в свете дня не отличавшиеся от родного». События неслись вскачь и были столь странны, что я никак не мог докопаться до их сути. Мною прочно завладел ужас, внушавший мне, что я влез не в свое дело. Что для отряда наступили далеко не лучшие времена, и способностей моих не хватает, чтобы справиться с тем, что угрожает Таглиосу. Смогу ли я повести в битву целый народ? Пожалуй, нет. Даже если все мужчины, женщины и дети Таглиоса объявят меня своим спасителем. Я пытался успокоиться, внушая себе, что не меня первого из капитанов обуливают сомнения. И уж, конечно, я далеко не первый из вовлеченных в местные дрязги, имеющий на вооружении лишь осознание масштабов проблемы и того, что поставлено на кон. Пожалуй, мне даже повезло больше, чем остальным. Со мной была госпожа, а для нее интриги родная стихия. Здесь она все равно, что рыба в воде если только удастся воспользоваться ее талантами. Также со мной Магаба, который, несмотря на неизжитые до сей поры культурные и языковые барьеры, становится прямо-таки идеальным солдатом. Со мной Гоблин, Одноглазый, Жабомордый и не исключено меняющий облик, а в сумке моей хранятся все трюки нашего отряда за 400 лет. Однако все это не прибавляло душевного покоя. Что, собственно, втравило нас в это возвращение к началу боевой деятельности отряда? Не в том ли источник беды, что мы достигли неизведанных земель, о которых летопись ничего не говорит? Не в отсутствии ли исторических документов? У меня имелось множество вопросов по поводу нашей братьи и этой страны, но почти не было возможностей добыть информацию. Из разрозненных намеков явствовал, что наши старики не были такими уж славными ребятами. Складывалось впечатление, что диаспора изначальных вольных отрядов была совсем не так уж религиозно предана знамени и прочему в том же роде. Расхожая доктрина, ее следы несли нары, и, похоже, имела до ужасного малого общего с действительностью. Само имя отряда до сих пор внушало страх и чувство напряженности. Усталость, наконец, содержала верх, и я незаметно для самого себя уснул. Разбудила меня воронья беседа. Я вскочил. Все прочие удивленно воззрились на меня. Они ничего не слышали. Обед подходил к концу. Масло держал на огне мою порцию. Приглядевшись к одинокому дереву близ нашей стоянки, я заметил несколько ворон. Склонив свои безобразные головы, они смотрели на меня. Внезапно они разразились карканьем. Я определенно почувствовал, что они желают привлечь мое внимание. Я направился к ним. Когда до дерева оставалось примерно полпути, две вороны взлетели, по воронье неуклюже набрав высоту, и понеслись к небольшой рощице в миле от нас. Над рощицей той кружила добрая полусотня ворон. Последняя, убедившись, что я все видел, также покинула одинокое дерево. Я вернулся к обедавшим в задумчивом настроении. Прикончив половину подгоревшего тушеного мяса, Я решил, что получил предупреждение. Дорога проходила лишь в нескольких ярдах от той рощи. Когда мы начали рассаживаться по седлам, я заговорил. «Ребята, оружие держать наготове. Гоблин, видишь ли деревья? Не спускай с них глаз, точно от этого зависит твоя жизнь». «В чем дело, Костоправ?» «Не знаю. Предчувствие. Может, оно и не оправдается, однако осторожность не помешает». «Ну, как скажешь». Он подозрительно взглянул на меня, словно сомневаясь в здравости моего ума. А госпожа посмотрела на меня еще подозрительнее, когда мы приблизились к роще, и гоблин квакнул. «Ух ты! ты да их тут полдо! Засада!» Больше он ничего не успел сказать. Подстерегающие нас вырвались из укрытия. Это были те самые смуглые карлики, около сотни. В военной сметке им было не отказать. Пешим никак не справиться с конницей без подавляющего численного преимущества. — Ой! — сказал гоблин. Затем он пробормотал что-то еще, и карликов окутало облако насекомых. Им бы из луков по нам стрелять. Масло с ведьмаком избрали, по-моему, наиглупейший путь. Они атаковали, и инерция внесла их в толпу нападающих. Мой способ был мудрее, и остальные последовали моему примеру. Мы просто развернулись и рысью поскакали прочь, оставив карликов на милость гоблина. Мой конь споткнулся. Будучи мастером верховой езды, я тут же вылетел из седла. И прежде чем подняться на ноги, был окружен смуглыми. Однако гоблин свое дело знал крепко. Не ведаю, что он проделал, но толк из этого вышел. Оставив мне на память несколько приличных синяков, карлики решили нагнать тех, у кого хватило ума остаться в седлах. Мимо, чтобы атаковать с тыла, промчались масло и ведьмак. Я поднялся на ноги и огляделся в поисках коня. Тот мирно пасся поодаль, озадаченно поглядывая на меня. Я подбежал к нему. Карлики располагали лишь ерундовыми чарами, а действовали они на редкость глупо, просто навалились толпой. Мерли словно мухи. Однако, когда нападающих дюжина к одному неволе начнешь тревожиться не только о том, как положить их побольше. Будучи занят, я не совсем разглядел, что там творилось, а взгромоздив, наконец, избитое тело на спину коня, увидел, что весь Рататуй скрылся в узкой низенькой долинке. А я непонятным образом ухитрился заплутать. Словом, когда я поехал следом за нашими, то не нашел их. Хотя времени на поиски судьба мне отмерила немного». Явилась она в образе полудюжины смуглых карликов верхами, что было бы ужасно смешно, не размахивая они мечами и копьями, да не несись на меня с намерениями, однозначно заслуживающими порицания. В другое время я перестрелял бы их из лука, не подпустив ближе, чем на сорок ярдов. Однако, будучи в неподходящем расположении духа, я просто хотел спокойно отыскать своих. Я пустил коня галопом, и, обогнув несколько холмов, легко оторвался от погони. Но в этом процессе заблудился окончательно. Во время наших забав небо плотно затянуло тучами. Пошел отвратительный мелкий дождь. Просто так, чтобы еще пуще очаровать меня избранным мной образом жизни. Я принялся за поиски дороги, надеясь обнаружить на ней следы товарищей. Поднявшись на холм, Я снова увидел эту проклятую фигуру в окружении воронья, преследующую меня от самого храма отдыха странствующих. Она парила вдалеке, удаляясь прочь от меня. Тут я, позабыв об остальных, пришпорил коня. Тот пустился в голоб. Фигура, приостановившись, оглянулась. Я буквально кожей почувствовал направленный на меня взгляд, но не замедлил хода. Уж теперь-то я разгадаю эту тайну». Скатившись с невысокого холма, я влетел в ложбинку, где пузырилась жидкая грязь. Фигура на минуту скрылась из виду. Поднявшись же на вершину другого, я не увидел в воздухе ничего, кроме нескольких ворон, круживших безо всякого смысла. То, что я сказал после этого, безмерно расстроило бы мою матушку. Я продолжал скачку, пока не достиг того места, где видел фигуру в последний раз. Осадив коня, я спешился и принялся искать следы. Как следопыт я велик и могуч, однако на столь мокрой земле не могло не остаться следов. Если, конечно, я не сошел с ума, и все это мне не причудилось. Следы я, конечно же, нашел. И ощущение того самого взгляда меня не оставляло. Но искомой твари нигде не было. Это меня озадачило. Включая даже вероятность вмешательства волшебных сил, как ей удалось полностью сгинуть. Вокруг совершенно негде было укрыться. Тут я заметил ворон, круживших в четверти мили от меня. «Ладно, сукин ты сын, сейчас посмотрим, быстро ли ты бегаешь». Там тоже не обнаружилось ничего. Так повторилось три раза, и ровным счетом ничего я не достиг. В последний раз я остановился на гребне холма, откуда был виден лес, этак в сотню акров. Спешившись, я встал рядом со своим жеребцом. Дыхание его, подобно моему, было неровным. «Что, тоже устал?» — спросил я. «А ведь эти чудища никогда не выдыхаются. Внизу же было на что посмотреть. Столько воронья сразу я видел разве что над полем только что кончившейся битвы. За свою долгую в странствиях проведенную жизнь я слыхал около полусотни рассказов о населенных призраками лесах. Леса всегда описываются как темные, густые и старые. Или деревья в них почти все мертвы, а ветви их словно руки скелетов, поднятые к небесам. Этот лес, пожалуй, похож был только по густоте, однако, судя по ощущениям, призраков в нем хватало. Пристегнув поводья к луке седла, я вытащил из седельных ножен меч и направился к лесу. До него было около четверти мили. Жеребец тронулся следом, футах в восьми за спиной, склонив голову так, что ноздри его едва не касались земли, словно он принюхивался к следу. Больше всего ворон оказалась над центром леса. Я уже не слишком доверял собственным глазам, однако там, среди деревьев, виднелось некое темное приземистое строение. По мере приближения к нему я двигался все медленнее. Возможно, какая-то доля здравого смысла во мне еще оставалась. Эта самая доля и подсказывала мне, что для подобных вещей я не гожусь. Я вовсе не походил на бравого рыцаря, коему подстать пробираться в самое логово зла. Нездоровое любопытство — мое сущее проклятие. Невзирая ни на что, оно тащило меня за бороду вперед. Здесь обнаружилось дерево, подходящее под все описания, древнее, полузасохшее в мой рост толщиной. Словно часовой возвышалось оно над лесом, по крайней мере, футов на тридцать. Его подножие окружали кустарники и молодые деревца, по пояс мне в высоту. Прислонившись к его стволу, я попробовал уговорить себя продолжать путь, а может, наоборот, удержаться от неосмотрительных поступков. Жеребец брел за мной, пока не уткнулся мордой в мое плечо. Я обернулся к нему. Последовало краткое змеиное шипение, а следом глухой удар. С отвисшей челюстью взирал я на стрелу, еще дрожавшую в стволе, В трех дюймах от моих пальцев, и уж совсем собрался броситься на земь, но тут до меня дошло, что стрела эта предназначалась вовсе не для моей груди. Наконечник ее, древко и оперение, вся стрела была чернее сердца жреца, словно сделана из черной эмали. В дюйме от наконечника древко было обернуто белым. Выдернув стрелу из дерева, я поднес послание к глазам. «Еще не время, Костоправ!» Писано это было на диалекте самоцветных городов. «Интересно. Пожалуй, впрямь еще не время. Я ободрал бумагу с древка, скатал ее в шарик и забросил в кусты, а затем огляделся в поисках стрелка. Естественно, вокруг никого не было. Я вложил стрелу в свой колчан, вскочил в седло, развернул коня и шагом поехал вперед. Мелькнувшая в воздухе воронья тень, заставило меня поднять глаза и увидеть семерых смуглых карликов, поджидавших меня на вершине холма. «Все вам, ребята, не имется!» Я снова спешился, встал позади коня, достал лук, согнул его, вынул из колчана только что подобранную стрелу и двинулся через склон, все так же прикрываясь коню. Карлики развернули свои игрушечные лошадки и двинулись ко мне». Приблизившись на подходящее расстояние, я высунулся из-за коня и выстрелил в ближайшего. Стрелу он увидел и попытался увернуться, чем только навредил себе. Я метил в шею пони, а стрела пронзила его ногу насквозь, достав и животинку также. Пони взбрыкнул, выбросив седока из седла, и понесся волоча за собой карлика, чья нога застряла в стремени. Вскочив в седло, я направил коня в образовавшуюся брешь карликовые лошади бежали слишком медленно, чтобы хотя бы приблизиться. Словом мы понеслись вперед и за час я перестрелял всех их лошадок, причем мой жеребец шел легким галопом и по-моему развлекался от души. Никогда прежде я не видел лошади, которая оглядывалась бы, чтобы посмотреть как там погоня и соразмеряла аллюр в дразнящей близости. Я не имел никакого понятия, откуда взялись эти карлики. Однако их было немало, судя по тому, что они продолжали появляться. Из соображения осторожности я продолжал снимать их по одному. Если понадобится, можно потом послать отряд и набрать пленных, сколько заблагорассудится. Интересно, как там госпожа, гоблины и остальные? Вряд ли, учитывая превосходство наших зверюк, им причинен какой-либо вред. Но все же... Мы разминулись, поэтому не было смысла тратить остаток светового дня на их поиски. Лучше вернуться на дорогу, повернуть к северу и найти какой-нибудь городок и обсушиться. Мерзкая мелкая морось раздражала куда пуще, чем преследователи. А пуще дождя стрела из лесу. Тайна ее пугала до бурашек по коже. Вороны с ходячим пнем были реальны. В этом сомнений больше нет. И пень, к тому же, знал меня по имени. Пожалуй, стоило бы привести сюда весь отряд и прочесать все в округе. Дорога была из тех волшебных, что обращаются в грязь по пояс, стоит только плюнуть на нее. В этой части света ограды были не в обычае, и поэтому я просто поехал по обочине. Сразу показалась в виду деревня. Можно назвать это судьбой. Или же совпадением ритмов. Ритмов жизни. Вот моя жизнь идет в весьма странном ритме. С севера в деревню въезжали всадники, перемазанные грязью еще сильнее, чем я. То были не сморщенные смуглые карлики. Однако я взглянул на них с подозрением и огляделся в поисках укрытия. Они везли с собой гораздо больше оружия, чем я, а моего хватило бы на целый взвод. — Я! Костоправ. Черт возьми! То был Мурген! Приблизившись, я узнал в остальных троих на Лебедя, Корди Мотора и Ножа. «Какого черта они здесь делают?»